Глава вторая. Праздник. Ксения. «Кажется, Вселенная мне на что-то намекает», — пробормотала я себе под нос, разглядывая до сих пор неоторванную бирку с костюма Снегурочки, где золотым тиснением переливалось изображение дракона с названием ателье «Golden Dragon». «Что ты сказала?» — не расслышала Марина. «Какие планы на новогодние праздники?» — спросила я подругу. — Охранять диван, — вздохнула она. — В идеале хотелось бы покорить Эверест. — Фигурально? — вскинула я бровь. — Буквально, — пояснила она. — Молодец, грандиозно, — оценила я ее мечты. — Да, но Паша сказал, что не хочет брать с собой новичка. Восхождение будет слишком долгим и тяжелым, — посетовала Марина. — А что тебя манит сильнее, неприступная гора или миллионер Павел Зубов? — уточнила я. «И то, и другое», — ответила она без раздумий. «А ты сама как? Что планируешь?» «Послезавтра схожу на похороны бабушки. А потом ничего. Просто отдых. Никаких эверестов. Любимые фильмы, горячий чай с мороженым и интересные книги. Может, еще котенка возьму, чтобы было веселее? У соседки кошка родила, и мне предложили выбрать пушистика», — призналась я. «А как же гадик?» — подколола меня подруга. «Не в этой жизни», — покачала я головой. «Сама говоришь, что мне нужен дракон. Магадик, разве что похотливый ящер, на дракона не дотягивает». «Ну, смотри, сама солнце», — Марина покачала головой. «Я бы на твоем месте присмотрелась бы к Вадиму. Но дело хозяйское. Ладно, Ксюха, тебе пора превращаться в Снегурочку». Напялила она на меня шапку с длинной светлой косой. «Репетиции у нас не было, но ты читала сценарий, так что справишься». «Угу», — безропотно кивнула я. Представление для ребят прошло на ура. Дети были в восторге от незатейливого сюжета, по которому крутой Дед Мороз выручал из ледяного плена снежную королеву – Марину. В процессе спасения снеговику досталось по морковке, Буратино словил настоящий фингал, а похожий на Гитлера Кощей едва не лишился скальпа. Довольный босс съел ярче новогодней елки, да и все остальные коллеги веселились от души. Признаться, атмосфера праздника зацепила и меня, хоть ненадолго отогнав все печали и заботы. А дальше, как я и думала, детишек отправили по домам, а взрослые дяди и тети ушли в дальнейший сказочный отрыв с песнями, танцами и разными конкурсами. Перед этим все дружно сложили свои мобильные телефоны в одну коробку, дабы не допустить видео и фотосъемки предстоящего безобразия, а то можно раздобыть на коллег такой компромат, что на целый год хватит. «Будучи девушкой скромной и не особо общительной, я отбивалась от диких конкурсов, как могла, но с интересом наблюдала за остальными. Сильнее всех отжигал босс. Как человек крайне воспитанный и культурный, он взял стул из своего кабинета, маленький столик, затащил все это в угол за большую раскидистую елку. Пока все плясали, он сварганил себе закуски, выпивки и сидел, интеллигентно выпивая и закусывая. Его долго искали, потом нашли». Поняв, что его обнаружили, босс полез на ёлку. Резво так. Вся фирма во главе с его женой водила хороводы вокруг ёлки, умоляя босса спуститься. Но он был категорически против. Все ржали. Его жена перешла на угрозы. Кто-то рыдал с мольбой заснять всё это на видео. Потом боссу стало жаль жену. Он её любил, так что слез с ёлки и вернулся в зал к людям. Там были конкурсы. Он захотел в них участвовать. И на каждый вопрос «Кто?» с готовностью отвечал «Я». Конкурсы были разные. Он был и конем князя Владимира, и балериной, и валютной проституткой. Босс читал стихи в лицах, ролях, даже когда его никто об этом не просил. Ведущий слился, тихо офигевает происходящего. Все буквально валялись под столами, жена босса плакала, но в ее муже проснулся давно мертвый актер, и Остапа было не остановить. Он уже сам придумывал конкурсы, сам же в них один за всех и участвовал. Пел, танцевал, и искрометно шутил, после чего сильно утомился и быстро уснул на коврике у входа. Супруга босса повезла его домой, многие коллеги тоже разошлись, и Марина затащила оставшихся в одну из комнат, где был запланирован финальный аккорд этого грандиозного праздника – конкурс с предсказаниями.